419, 424, 419. Блок восстановлен. 420. Даже не знаю, кому и зачем я это пишу. В первую очередь, затем, наверное, чтобы навести порядок в самом себе. Мне всегда было проще писать, чем говорить или обнимать или любить. И когда вокруг все рушится, теряя последние частицы порядка, И превращается в свалку ненужного хлама. Я хочу вытащить из этого мусора что-то важное, чтобы сохранить, хотя бы для себя одного, чтобы осталось у меня светлое, чистое место, где все разложено по полочкам, выстроено по порядку и не содержит ничего лишнего, а лишь то, что нужно сохранить. Так я решил записать все, что произошло за последнее время, чтобы потом, когда-нибудь вернуться и найти это здесь. Они рыться в руинах собственной памяти, сомневаясь в том, что было на самом деле, а что я сам нечаянно выдумал или сочинили другие. Так что сейчас з а р я ж у свою небиологическую часть и начну. Мне для этого даже двигаться не обязательно. Я теперь почти те, с л и так можно выразиться. 421. н Начну с того, на чем кажется остановился в прошлый раз. Со смерти. м о е й л ю б и м о й и е д и н с т в е н н о й Ола Олы, когда я перестал жить вместе с ней, в одном с ней мире, в одной реальности, в когерентном временном потоке, с тех пор я будто умирал каждый день, не зная того сам. Но у меня оставались дети, ее, наши, мои, и это не позволяло мне умереть окончательно. Я что-то там исследовал, ставил какие-то опыты. проводил наблюдения, и мне казалось тогда это важным: воспитать трех хороших людей, дать им будущее. Теперь я понимаю, что все это не имело никакого значения и ничего не значило. Мои исследования, моя лаборатория и весь мой труд сгорели во время какого-то очередного пожара, которых было так много, что им перестали даже выписывать номера. И никто не спасал эти знания, ни мои, ни чужие, ни какие. А пока я находился в госпитале, пока был занят адаптацией к своему обновленному телу, мой дом и мой мир сгорели в огне. У меня было очень много времени подумать, очень много. И сейчас я понял, что лучше бы не выжил тогда при обороне Тумана, лучше бы меня не спасли, лучше бы не доставили снова на Энджи. Не превращали в эту имитацию человека, чтобы я смог увидеть то, во что превратится наш Энджи, мой старый добрый шарик, где я родился и вырос, и который я так люблю. Впрочем, уже который раз я призываю сам себя к порядку. Если я хочу навести порядок в этом шкафу памяти, пора бы уже начать это делать. И так мы вели научную работу, чтобы она потом сгорела. Я воспитывал сыновей, чтобы их забрала армия. Забрала т р е х но близнецов переварить не успела. Война оказалась короткой, и свое место пилота в дроне они получить не успели, а вот старший успел. И нас осталось трое. Впрочем, это еще не все. Когда началась война, мы все стали дронами, симбиозом человека и машины в условиях отсутствия связи. машинами существами, для которых космос единственная возможная и понятная среда обитания. Я стал машиной вместе с доброй половиной всего населения Энджи. Заводы штамповали эти скорлупки, словно пирожки с начинкой, сразу со всеми необходимыми боеприпасами, которые во время полета придают такое приятное чувство уверенности, а заодно с ощущением силы, энергии в аккумуляторных мышцах. И реакторного з л о г о пульса. Это непередаваемое чувство, одно сплошное удовольствие, которое, как мы узнали потом, предусматривалось и программировалось специально, чтобы подсадить пилотов на управление дроном как на наркотик. Но мы тогда этого не знали. Ловили от полетов кайф, рвались в бой и буквально растворялись в удовольствии во время атаки, особенно если она была успешной. И в этой войне была одна неприятная, совсем уж отвратительная сторона. Мы люди, внедрённые и слитые разумом с командным интерфейсом дрона, но всё равно живые, внутри и снаружи, воевали исключительно с машинами. Против нас не спустился в космос ни один представитель ни одной другой расы. Говорят, хотя я не знаю, кому сейчас можно верить, что эмподы... Именно поэтому совещались так долго. Им, да и никому в системе, по каким-то древним правилам, не разрешалось воевать дронами с живыми силами. Идея закона, видимо, была в том, чтобы таким образом остановить войны, отбить желание воевать, потому что согласно их странной инопланетной логике воевать с живой силой нужно исключительно такой же живой силой. А война дронов с дронами бессмысленно. Победу в такой войне можно с достаточной точностью рассчитать, используя данные о мощности экономик и производств враждующих сторон, силе и составу дронов и прочему. Но вот если уж противник настолько серьезен, что пошел на тебя, так сказать, лично, вот тогда будь любезен, встречай его также. Жизнь вроде как имеет право отнимать и давать только другая жизнь и никак иначе. Странный закон и людям, наверное, так никогда и не будет понятен. Короче говоря, они додумались до того, что мы люди и с к л ю ч и т е л ь н а я ситуация и нас можно убивать дронами. На них безусловно повлиял инцидент у пятого шлюза. Когда наш артиллерийский кластер при поддержке нескольких фрегатов линейной обороны разнесли в пух и прах десантные корабли, потом выяснилось, что это были так называемые платформы перемещения жизни, и на них находились люди, подобранные эмподами в ходе операции по зачистке тумана от нашей колонии. Получилось так, будто мы поубивали своих, хотя если бы у нас была связь... А имподы нам сообщили о содержании платформ. Этого кошмара бы не случилось. Но они напротив вырубили нам связь и пока наша армия и флот не успели прийти в себя, взяли колонию б е с ш у м н о тёпленькую, погрузили на платформы и отправили домой. Удивительно г у м а н н о е о т н о ш е н и е До да чего же добрые имподы и какие кровожадные д и к а р и эти люди. Но выглядят всё равно. как намеренная провокация, чтобы подыграть эффективному решению человеческой проблемы. И вот уже проходит неделя, и против нас выдвигается огромная армия свежесобранных машин. Ни о каком равенстве сил уже нет и речи. Они воюют с нами бездушными механизмами, живыми лишь условно. Обманули нас, нарушив собственные законы. Хотя о какой честности может идти речь на войне? Война искусство обмана, причем врать надо в обе стороны и чужим и своим. Отсюда все эти бравые сводки. Отбили то, разбомбили это, ура, ура. Вот только ура это почему-то слышится все ближе и ближе к дому, и вот уже гремит за порогом твоей собственной квартиры с эхом в раздолбанных лифтовых шахтах. Меня определили в 1356 эскадрилью 443 батареи орбитальной обороны Тумана. Мы не участвовали ни в одной из тех великих битв, когда наш флот разносил боевой планетоид Эмподов. Точнее, пытался разнести его всем имевшимся у него оружием и решительно громил в течение нескольких циклов. Но в итоге лишь как следует поцарапал, на время вывел из строя. Лидер Т считала эту чудовищную конструкцию основной боевой единицей врага, основной и единственной. А их оказалось как минимум еще четыре на других орбитах. Но мы узнали об этом слишком поздно. Мы уже радовались успехам флота с орбиты Тумана и думали, что еще немного, последний рывок и мы победим. Но вместо победы к нам прилетело облако каких-то боевых частиц. Не знают даже, как еще это назвать. И половина нашей орбитальной группировки погрузилась в кому. Если бы этих частиц было больше, мы лишились бы всей обороны, включая недостроенную структуру ОСЭ. Но, видимо, и Мподовские возможности не безграничны. Или наши атаки на планетоиды все же были не пустым убийством собственных пилотов? Но так или иначе. Моя тысяча триста пятьдесят шестая эскадрилья осталась в космосе, сохранила мобильность и вступила в бой. На поверхности тумана развернули защитный купол и начали эвакуировать поселенцев. Лидер Т р а с п о л а г а л а всей информацией о ходе войны и понимала, к чему все идет. Этот купол было видно с орбиты, он мерцал и переливался, и местами вспыхивал как от м о л н и и На поверхности тоже происходило сражение. Мы отбивались, как могли, и делали это, надо заметить, не без удовольствия. О чем я упоминал уже выше. Есть у дрона такая особенность: в него влюбляешься, его любишь, его желаешь, хочешь снова и снова вступить с ним в связь, спуститься в космос, разнести врага и вернуться на базу для пополнения запасов энергии и оружия. И по нему скучаешь, дико, отчаянно скучаешь. Пожалуй, если бы я снова стал дроном, я бы забрался на самую глубину и там бы остался. Быть дроном — это, пожалуй, единственное, что мне понравилось во всей этой войне. Ощущать космос, эту самую бесконечную из всех бесконечностей своим домом. Я бы опустился на самое дно этой беспощадной бездны. с которой не только наш несчастный шарик выглядит исчезающей малой искркой, о но и вся система сливается в один крохотный шар, сначала в шар, а затем в точку, единственную заметную во всей нашей чёртовой угасшей вселенной. Но у меня нет, к сожалению, дрона, и я никогда больше не смогу им стать, потому что дронов не осталось. Эмподы уничтожили их. заодно совсем другим нашим оружием. Разве что найдется один в каком-нибудь их музее, если у нас вообще останутся музеи. Итак, мы вступили в бой, устремились в атаку, и вначале удача нам сопутствовала. Мы вырубали их железки одну за другой достаточно быстро, разгадав алгоритм их взаимодействия, и мы бы справились со всеми, но тут прилетела новая партия. И начала вести себя иначе, с учетом приобретенного, р а з г р о м л е н н о й партией опыта. Мы не смогли бы так быстро перестроить свою работу, и нас начали бить методично и беспощадно. Потом из сводки я узнал, что мы смогли оттянуть на себя часть ударной группировки, шедшей на поддержку сил материковой пехоты, что прорывалась сквозь щит колонии. И таким образом задержали их продвижение на несколько минут, что дало нашим наземным силам завершить эвакуацию. Если это правда, то значит я не зря прошел через то, что случилось со мной после, когда нас стали выбивать одного за другим, слабеющих с каждой потерей. Я вышла тогда сразу на трех неприятелей и открыла огонь по двум. На третьего у меня банально не хватало ракет. К тому моменту я о щ у щ а л а уже изрядную слабость, как обычно бывает, когда боеприпасы подходят к концу. Но был еще бодро, а значит с достаточным количеством энергии, которую можно было обрушить на третьего в виде одного из трех доступных мне поражающих излучений. И вот ракеты выпущены. Я с легкостью обхожу все летящие в меня снаряды. Дрон – это настоящий космический зверь. Голыми руками его не возьмешь, но тут меня накрыло, оглушило. Свет п о м е р к и воля остыла. Я потеряла возможность двигаться и отправилась по инерции, слегка вращаясь, куда-то прочь от планеты. И не только со мной произошла такая фигня. С большинством дронов нашей группы штурмового перехвата почти все мы отправились в свободный дрейф, и это происходило так долго. Так невероятно долго, что в какой-то момент я уже решила, что на этом моя жизнь и закончится. Вдобавок ко всему мы вошли в тень и начали остывать. Вселенский холод уже х р у с т е л на остывающем теле. р е а к т о р не работал. Мы повисли под туманом, словно насаженные на иголку тараканы на долгие, долгие часы, циклы. В какой-то момент я уже сбилась со счета. Так долго, что мы едва не доползли до края тени и не вышли на свет, который бы совершенно точно нас прикончил. Да, у меня и было время подумать и все понять. К счастью, нас спасли тогда. Все те же дроны, только автономные. Мподы за такими даже не следили, а у нас их было много в санитарном дивизионе. 422. Долгое время я провел затем в госпитале. Оказалось, что большая часть моего физического тела не подлежит восстановлению, и при обычных условиях мне, конечно же, вырастили бы замену. Но шла война, и органика была в дефиците. Мы несли огромные потери. Всю ее распределяли среди тех, кто мог еще вступить в бой в качестве пехоты. Мы думали, или скорее надеялись тогда, что до такого не дойдет, но мы снова ошиблись. Мне поставили не белковое тело. Пехоту я уже не годился, но мог быть полезен в качестве интеллекта контроля и корректировки огня, хотя с учетом того, что от меня осталось, правильнее сказать, что меня просто установили в качестве одной из систем в очередную механическую структуру. В пехоте ее называли Тритон, чтобы было понятнее, что это, если кто забыл или забудет. Расскажу. Те груды искореженного, сваренного и стерзанного г и р о к а р б о н а не поддающегося ни восстановлению, ни утилизации, ни даже перевозки, что можно сейчас найти в некоторых переходах и шахтах. Это остатки тех самых тритонов. Я был одной из таких штуковин. Я снова был машиной, уже не дроном, а немного другой. К счастью, недолго. И не в седьмом секторе, через который был пущен луч. На всякий случай сообщу, запишу здесь, что это не имподы пробили все эти отверстия до реактора, которых штук 40, если верить статистике. Отверстия эти огромные и помельче пробили мы под управлением последней официальной версии лидера Т. Тогда оно было еще одно и не имело так много веток и реализации, как сейчас. Тогда наш единый и единственный на всю Энжи д управляющий экземпляр класса Лидер Т просчитал и привел в действие самоубийственный способ ведения боевых действий, решив поразить окружавшие Энжи д вражеские корабли последним оставшимся в его распоряжении оружием. Я сейчас про операцию Звезда, прозванную мутантами соратки х а р а к и р и Для нее на некоторых участках корпусной защиты реактора Были остановлены процессы снятия энергии, а также проведен ряд других мероприятий, в результате которых из реактора произошли точечные, узконаправленные выбросы энергии. Они произошли одновременно в десятке разных мест, где под их воздействием были разрушены все уровни поверхности Энджи. Лучи в ы р в а л и с ь наружу, поражая осадившего Энджи неприятеля. Так что если вам кто-то скажет сейчас, что эти дыры в шарике проделали эмподы, вы знаете правду. Это сделали мы. Разрушение Энжи наших рук дело. И мне иногда кажется, что человечеству всегда хотелось сделать нечто подобное. Как отдельному человеку грезится иногда подвиг спасения, когда он, ж е р т в у я собой, бросается на амбразуру. И это заложено. В нашей странной природе жертвовать собой во благо чего-то в будущем парадоксально, ведь тот, кто жертвует, никогда не увидит, помог ли его подвиг, достиг ли он цели, способствовал ли он победе и не будет ли он забыт выжившими. В его собственном мире, который он бросает на алтарь общего дела, не будет уже никакого общего дела, не будет никакой победы. Его мир прекратить существование в момент его смерти. Все, на этом все. Точка. И ничего нет после этой точки. Ничего существенного и важного для него. Ничего. В случае с л у ч а е с л у ч а м и расчет был, видимо, на то, что враг отступит, увидев такой уровень самопожертвования. Хотя, возможно, лидер Тэ решила, что между з а х в а ч е н н ы й Энджи и у н и ч т о ж е н н ы й Энджи нет никакой разницы. Но чтобы ни было, на уме у л и д е р Т его расчёт оправдался. Враг отступил. Правда, не потому, что потерял много железок, и не потому, что был шокирован или потрясен нашей неистовой волей и способностью сражаться до полного самоуничтожения, а потому, что в дело снова вмешался сухой расчёт, физика и математика. После этого удара люди перестали представлять опасность. Им больше нечем и неким было воевать. Это математика. А физика в том, что после выброса лучей, который по понятным причинам не был сбалансирован, Энжи д изменила траекторию и начала сходить с занимаемой ею орбиты. Рассчитать это было несложно. Путь ее лежал на удалении от Аури через пояс астероидов, а в о з м о ж н о с т и управлять движением не осталось. Так что эмподы просто улетели, оставив нас с самими с собой. И это безразличие оказалось страшнее и хуже, чем война. И я думаю сейчас, что уж лучше бы все закончилось именно тогда, каким-нибудь массированным ударом в наш беззащитный остывающий центральный реактор. Поражение и все. Что случилось за ним, этот кошмар. Ничего бы не было. Четыреста двадцать три. И моя история продолжается. Люди, оставшиеся без центрального информирования, подумали что-то сами по себе и решили, что пора валить. И этот поток, как будто придал Энжи дополнительный реактивный импульс, она стала тонуть еще быстрее и глубже, уходя год за годом все дальше и дальше от единственного во всей вселенной Солнца. Тогда от меня сбежали близнецы. Конечно, я мог бы написать, что мы с ними расстались, или нам пришлось это сделать. Но факт в том, что они меня бросили. Они сбежали на одной из грузовых платформ. Я не смог их удержать. Мои объятия холодны и тверды, как комок из к о р ё ж е н н о г о металла. Да металл я и есть, сам бы от себя сбежал. Только вот далеко не убежишь. Заряда хватает всего на пару часов. А другие источники питания для меня закрыты и зашифрованы. С другой стороны, это и хорошо, что они сбежали вовремя, потому что следом за поражением в войне с эмподами на Энже началась война за выживание, личное для каждого и всеобщее для всех, кто не успел или не смог или не захотел убраться, начали уничтожать друг друга. Рактор е перестал активно вырабатывать энергию. но сохранил остаточное тепло, которого по моим расчетам должно хватить на десятки тысяч циклов. Хотя какие циклы? Вращение Энжи ускорилось. В экваториальных зонах стало невыносимо тяжело, а в полярных слишком жарко. Там замыкались дуги Васса. Такая вот была у шарика особенность. Предполагалось, что полярные области никогда не станут обитаемыми. Но теперь эти промышленные секции начали заселять, за них стали воевать. Вот и сейчас, кажется, там происходит какое-то очередное сражение, потому что я чувствую, как в ноги отдают взрывы и тяжелые шаги уцелевших тритонов. Единого центра больше нет. Теперь на каждом клочке корпуса свой начальник, причем на одном уровне это может быть один, а на соседнем другой. Большинство из них, конечно, различные ветки и реализации все того же л и д е РТ, разные версии одного и того же искусственного существа, которое раньше объединяло все накопленные знания человечества в области управления и имело доступ к самой большой из когда-либо созданных людьми баз данных, к его истории. Нынешние все растеряли, база данных частично уничтожена, местами утеряна. содержит массу зашифрованных фрагментов с неизвестными ключами, а некоторые части так сильно искажены, что в них сложно поверить. п е р е п и с а н ы из лучших, разумеется, побуждений, как иначе. В попытках восстановить утраченное люди потеряли еще больше. Старое не вернули, зато как следует его исковеркали. А прошлое, как известно, всегда проецируется в будущее. Так что при взгляде на нынешнюю Энжи лично мне сразу видны эти искажения. Ну, может не все, но многие. Например, э т о байка про то, что мы специально разводили мутантов, чтобы отправлять их погибать на другие планеты. И что делаем это до сих пор? И якобы виноваты в опустошительных эпидемиях на соседних планетах, в гражданских войнах за холодные спутники. массовых о т р а в л е н и я х в экспорте радиации, поляризации высоких яу полей и еще черт знает в чем. В одних местах анархия, в других, напротив, совершенный порядок и чисто. Вновь появились страны, нации, национальности, так что по шарику нынче лучше лишний раз не перемещаться, хотя это необходимо. Даже мне нужно масло. А уж про тех, кто состоит из биоматериала более чем на пятьдесят процентов, и говорить не приходится. Они снуют повсюду, так что да, лучше лишний раз никуда не высовываться. Ну вот, я вроде все и рассказал, перечитал, что получилось, кое-что уточнил, поправил, так что на этом пока все. И вот чувствую, как стало легче. Теперь можно и отключиться, если что. Но я вот недавно думал об этом. Не смогу, наверное. У меня сохранилась фотография нашей семьи, когда мы ходили в планетарий. Нас было шестеро, даже не верится, и все были живы. И я выглядел как человек, и отец еще молодой, и дети, с т а р ш и е близнецы, и Ола Ола, такая молодая и красивая. Я хорошо помню этот день, так хорошо помню, словно сон из другой жизни. Такие светлые лица. И все вокруг светлое, даже стены. Я помню даже тот запах, запах того дня. Это было ванильное мороженое в планетарии над звездами. Оно казалось особенно вкусным. Это ванильное мороженое. Вот если бы мы успели освоить время, научились бы им управлять, хотя бы в одну сторону, я бы вернулся в тот самый день и не покидал бы его никогда. До самого краха всей этой чёртовой Вселенной, потому что сейчас я осознал то, что я когда-то понял, сидя в консервной банке в космосе. В о Вселенной нет вообще ничего, ничего важного и ценного, кроме твоей короткой жизни и жизни тех, кого ты любишь. Четыре ста двадцать четыре. Вселенная умирает никогда, умирает последняя в ней звезда. А когда умираешь в ней ты?